Глава 54. Интерлюдия. Видеть мисс Элайну Бейл — отдельное эстетическое удовольствие. Даниэль соскучился, но вот что бы до такой степени и подумать не мог. Конь толком не успел остановиться, как граф спрыгнул и широкими шагами пересек двор, стремительно приблизившись к замершей девушке. Прекрасные рыжие волосы огнем блестели на солнце, привлекая внимание окружающих. Огромные светло-карие глаза — Смотрели аккуратно него, и, если бы не свидетели, Дан наверняка не удержался бы и поцеловал эти бледно-розовые уста. «Почему вы на солнце без шляпки?» Вместо традиционного приветствия вырвалась невольно. Кончики пальцев заколола нещадно. До боли захотелось прикоснуться к стоящей напротив красавице. «Забыла надеть?» — ответила девушка, завороженно глядя ему в глаза. «Добрый вечер», — добавила через секунду. «Добрый. Как вы?» Все хорошо, никто не нападал, пакости не чинил, строители работают на совесть, продуктов хватает. Стоп! рассмеялась девушка. Так много вопросов сходу. Отвечу на все сразу. Всего в достатке все работает, никто не отлынивает, и врагов замечено не было. Как сами? Тоже все хорошо, а детали расскажу позже, когда поблизости никого не будет. Договорились, деловито кивнула девушка. Пойдемте, ужин готов. «А вы наверняка голодны, как и ваши люди». «Да, страшно голоден». Фраза прозвучала двусмысленно. При этом молодой мужчина гипнотизирующе смотрел прямо на губы Эйлы, которая тут же зарделась, как мака в цвет, но постаралась быстро взять себя в руки. «Целого быка бы съел», — спокойно улыбнулся граф, снижая градус давления своей мощной харизмой. «Но и каша вполне устроит». «Есть кое-что получше вареной крупы». Загадочно сверкнула янтарными очами при лестнице и шагнула в сторону странной постройки. «Тут у нас временная летняя кухня. Готовить можно и в дождь, и в жару. И стол тут же. Сколотили длинный, чтобы все разом могли поесть». Конструкция напоминала огромный шалаш. Только не из веток и без стенок. Лишь крыши из лоскутов разной ткани, сшитых друг с другом. «Не промокнет», — словно прочитав его мысли, пояснила девушка. Ткань плотного плетения. Ее мы проварили несколько часов в смеси льняного масла и воска». «Погодите, мисс Бейл». Роуэлл прищурился, совсем иначе рассматривая поделку. «Кто это придумал?» «Госпожа и придумала». Влез в разговор Сол, как раз проходивший мимо с полными чашами еды, одуряющий, пахнущей на всю округу. «То к моей такое в голову могло прийти?» «Леди Эйлиана, вы необыкновенная, я вам говорил». Девушка подозрительно прищурилась. В ее янтарных глазах появилось странное выражение. Словно она мысленно дала сама себе затрещину. «Король купит вашу идею первым». Совсем негромко, склонившись прямо к аккуратному ушку собеседницы, выдал ревизор. «Вы даже не представляете, что создали, и как ваша придумка поможет военным». В их длительных походах и жизни в полевых условиях. — А чего же? Пить ставила. В красках. И не только военным, но и простым конным, пешим путешественникам. — Это очень-очень много золота, Айлиана, понимаете? — Да. Как-то устала, вздохнула девушка. И вдруг вскинула глаза, чтобы встретиться с ним взорами. — Но мне некогда ехать в столицу, на аудиенцию к его величеству. У меня тут дел не в проворот. «Безусловно, я все понимаю. Просто это на будущее. Но позвольте небольшой совет. Не рассказывайте никому точный рецепт смеси». «Хорошо», — кивнула Эйла, делая шаг назад. «У меня к вам есть вопросы. Поднакопились. Ответите?» «Давайте сразу же после ужина». С тоской поглядев на рассаживающихся людей, попросил проверяющий. Пойдемте, кивнула хозяйка подворья. «Сюда присаживайтесь». «Блюдо называется пельмени. Сегодня дети и старики лепили их несколько часов, чтобы хватило всем. Вы приехали, как чувствовали». Даниэль посмотрел в глубокую чашу, что поставили прямо перед ним, и заинтригованно приподнял брови. В прозрачном бульоне плавали кружочки жира и пара десятков странных улиток. «Снаружи тесто, внутри мясо», пояснила леди Бейл. «Позвольте». И, потянувшись к чаше с мелко зеленью, Взяла щепотку и щедро сыпанула в тарелку графу. «Так вкуснее. Жаль, сметаны нет. Но и без нее будет очень-очень вкусно. Угощайтесь». Ланкастер взял в руку ложку и, еще раз подозрительно поглядев на кушанье, все же зачерпнул одну штуку и отправил в рот. «Ого!» Тщательно проживав и проглотив эдакую вкуснятину, в итоге выдал он. А после хотел было наброситься на еду, как все остальные, позабыв про этикет, но вбитые с младенчества привычки взяли свое, и свою порцию мужчина съел никуда не спеша. Не было ни одного человека, не попросившего добавки. «Тут, кроме мяса и теста, есть еще и приправы», прищурившись, заметил Даниэль, рассматривая точеный профиль, сидевший рядом с ним хрупкой с виду, но такой сильной внутри девушки. «Конечно, как же без них? Только нужно знать пропорции, чтобы не перебить вкус мяса, «А наоборот, подчеркнуть!» Сол ходил вокруг ужинающих и, получая тонну комплиментов, довольно кивал, самодовольно оглаживая свою куцую седую бородку. Когда с едой было покончено и настало время горячего взвара с медом, Дан встал из-за стола и предложил руку мисс Эйле. Леди Бэйл, прошу вас, не откажите. Скрасьте мой вечерний променад». «Хорошо, мистер Роуэлл», кивнула девушка, и вложила свою ладонь в его. Эйлиана. Первые несколько метров шли в полной безмятежности. Людские голоса и смех с каждым шагом становились все тише, а стоило нам оказаться за пределами двора, так и вовсе стали практически не слышны. «Что там с Джеком?» Роуэл не торопился с ответом. «Я держала его под локоть и поэтому уловила, когда он чуть напряг мышцы». «Если меня это не касается, не отвечайте». Поспешила заверить его, ведь ревизора могли обязать хранить все в секрете. «Отчего же, кое-что касается вас напрямую, и об этом я должен вам рассказать». Наконец заговорил он. «Начну с неприятного. Именно люди Джека по его команде убили вашего отца». Лорд Лемон направлялся в таверну, чтобы предупредить вас или забрать из этих мест. Теперь уже никто не узнает, что именно он хотел сделать. «Но граф отказался участвовать в заговоре против нашего короля, и его решено было убрать, чтобы не мешал. Ваши братья преданы его величеству Ирону и сейчас находятся подле него. Они прислали вам письмо». Парень запустил руку под камзол и вынул из внутреннего кармана сложенный в несколько раз лист пергамента и протянул его мне. «Это вам». Я взяла послание. Неожиданно пальцы сами собой вздрогнули, И в этот момент вдруг подумалось, что для прежней хозяйки тела это письмо могло значить очень многое. Все же написано оно кровными родственниками. Важно еще его содержание. Но то для той Эйлианы, не для меня. Потом прочту. И быстро убрала в карман платья. Дан, понимающе кивнул. А что касается Джека? За убийство моего отца, думаю, он получит сполна? «Даже не сомневайтесь», — очень серьезно ответил ревизор. «Его ждет плаха на центральной площади». «Надеюсь, не столичной?» — нахмурилась я, полагая, что пока туда везут столь опасного преступника, у него будет шанс улизнуть. Тихий смех идущего рядом мужчины заставил ворох-мурашек пробежаться вдоль моего позвоночника вверх, а потом вниз. «Нет, устраивать казни в столице нет никакого смысла». «Все произойдет на днях в Лагроне». «Я просто кивнула, одобряя подобное решение». Герцог Авендейл во всем признался и выдал имена всех завязанных в этом деле. Начались аресты по всей стране, но большинство аристократов и зажиточных купцов все же проживают именно в северной части королевства. Проход завален и преодолеть, либо же разгрести валуны не под силу никому. Но я все равно планирую построить там смотровую площадку, и назначить ответственных. Также несколько групп будут отправлены исследовать горы по всей их протяженности, дабы отыскать подобные ходы и запечатать их при необходимости». Я слушала Роуэлла и мысленно соглашалась с каждым его шагом. «А Олаф? Данелла? Их тоже поймали?» Олаф погиб под завалом. По словам во всем сознавшейся сестры Джека, мужчина действовал во имя любви к ней. «Именно она подговорила отравить вас и спалить таверну, поскольку Джек в тот момент занимался совсем другими делами. Разбойник собирал своих людей со всей округи и планировал всем скопом покинуть Эльвонию через перевал». «Мы немного помолчали. Я переваривала полученную информацию. Адан просто ждал. А что будет с данелой? «Ее отправят в монастырь, закрытый, в котором содержатся именно такие женщины». «Если честно, не знаю даже, что хуже, темница или это место. Но Данеллу мне совсем не жаль. Она причинила вам зло, Эйлиана. Посему и заслужила самое строгое наказание. Ей придется страдать. Тамошние смотрительницы славятся жесткими мерами по перевоспитанию. Многие послушницы не выдерживают. Кто-то тихо угасает, кто-то сходит с ума». Я вздрогнула от его слов. «Это чересчур. Нельзя издеваться над людьми!» Какие бы поступки они не совершили?» «А если бы в ту ночь кто-то погиб? Например, сгорели дети. Что вы сказали бы тогда?» Я замолчала. Да, моя жалость идет вразрез со здравым смыслом. Данела делала зло преднамеренно. Никто ее не заставлял. Она так хотела сама. В итоге я просто устало вздохнула. Мне нечего было сказать. К тому же мера наказания уже выбрана. «Когда делают плохо людям...» Продолжил Даниэль, чуточку понизив голос. «К которому у меня есть». Я резко остановилась и вгляделась в лицо мужчины напротив. «Чувство», — договорил он, поднял руку и, ухватив пальцами выбившуюся из моей прически прядь волос, заправил мне за ушко. Нежно-нежно, почти невесомо, но не менее волнительно и возбуждающе. «Я становлюсь равнодушен к дальнейшей судьбе преступника. Он должен получить по заслугам сполна». «Эйла, милая», наклонившись ко мне, совсем тихо молвил Роуэлл. Я ощутила его дыхание на своих губах, отдававшее сладостью мёда. «Позвольте поухаживать за вами. Разрешите доказать, насколько стали важны для меня. С вами моя жизнь стала полноценнее. А еще простите меня и дайте возможность объясниться». «За что простить?» В тон ему тихо ответила я не двигаясь с места и завороженно глядя в синие глаза мужчины. Его близость сводила с ума, заставляя колени предательски подгибаться, а сердце биться в два раза быстрее. Мир окутали бархатные сумерки, ветерок шуршал в зеленой листве. Неподалеку звонкая пела свою неповторимую романтично-загадочную мелодию, наполняя воздух приятной прохладой. — Я не мистер. Мое истинное имя — Даниэль Роуэлл граф Ланкастер, наследник герцогской короны и, соответственно, всех земель рода.